глава восемь что нужно нам того не знаем мы первое правило сон должен быть дозирован и регулярен каждый день вы обязаны засыпать не позже часу ночи а просыпаться не позже девяти здесь следует пояснить для чего вообще нам нужен сон во время бодрствования в организме человека вырабатывается так называемый сонный яд «Более точное его название — яд мышечной усталости. Во время сна организм очищается от этого яда. Без еды мы можем прожить месяц. Без сна вряд ли протянем и неделю. Открою вам государственную тайну. В СССР часть приговоренных к смерти поступала в наше распоряжение. Не надо кривить губки, дорогая Виктория!» Лев Моисеевич ностальгически вздохнул. «Это было отребье». Маньяки, насильники, изменники Родины. Без них наша наука завязла бы в бумажной пыли никому не нужных диссертаций. Подопытных помещали в стаканы. Специальные боксы, в которых человек мог только стоять. Яркий свет, музыка и металлические стены под напряжением не давали шанса даже на полудрёму. На пятый-седьмой день бессонницы в объятиях металлической могилы они теряли сознание. — Чаще всего подопытные умирали, не приходя в себя, хотя мы старались этого не допускать. — Неужели вы их спасали? — с наивной и робкой надеждой спросила Вика. — Нет, — улыбнулся Лев Моисеевич. — Скорее, наоборот. Естественная смерть убивала смысл эксперимента. Обычно, когда подопытный доходил до полуобморочного состояния или терял сознание, мы извлекали его из плена, приводили в чувство и только потом умерщвляли. Затем исследовали его мозг. Как правило, нервные клетки в лобных долях пребывали в ужасном состоянии. Форма их ядер изменена, мембраны словно изъедены лейкоцитами. Но что примечательно, если подопытным перед смертью давали поспать, то никаких изменений в клетках не находили. Поэтому вам нужен здоровый и глубокий сон. Отсюда правило номер два. Исключить любые наркотики и крепкий алкоголь. совсем не бухать скривился блудов выпивать конечно можно но не напиваться все ваши действия в реальности должны быть предельно контролируемые и осознаны а человек с мерой не дружит если у тебя есть мера у тебя есть все профилософствовал красноперов как говорит чехов мозгоевский закинул глаза в потолок если человек не пьет и не курит поневоле задумаешься не сволочь ли он есть еще нюанс продолжил профессор препарат который вы получите содержит безопасный для организма психодеик однако более сильный наркотик или алкогольное опьянение способны подавить как его действие так и яд мышечной усталости что спровоцирует бессонницу в этом случае голографическая модель может разрушиться или возникнет альтернативное астральное состояние но мы всегда будем рядом с без помощи вас не оставим вам наденут на руку браслет мониторинг который будет контролировать работу мозга при малейших отклонениях браслет автоматически пошлет сигнал на наш компьютер оперативные центры лаборатории находятся в каждом федеральном округе россии и практически при каждом российском посольстве во всем мире нехило развернулись может вы и мозг по гарантии меняете присвистнул блудов вы современная медицина может воссоздать любой человеческий орган кроме головного мозга так правило третье беречь свое здоровье особенно голову ведь после повреждения теменной доли мозга как это случается при инсульте человек перестает видеть сны иными словами лабутомию вы нам не рекомендуете резюмировал блудов от чего же ехидно улыбнулся лев моисевич Известный американский хирург Уолтер Фриман утверждал, что применение лоботомии способствует превращению социальных уродов, шизофреников, гомосексуалистов в добропорядочных граждан. И не дожидаясь возмущения припотевшего от иезуитского оскорбления Блудова, ученый продолжил, «Но вернемся к нашей теме. Я должен объяснить механизм сновидений и сопутствующую физиологию. Как только мы засыпаем...» наша вегетативная система тут же перестраивается. Дыхание делается более редким, выдох становится пассивным и долгим, громким, но менее глубоким, чем во время бодрствования. Наш американский коллега Натан Клейтман, кстати, родом из Кишинева, официально считается отцом исследования сна. Так вот, опыты он предпочитал ставить на себе». Под действием амфетаминов ему удалось не сомкнуть глаз 180 часов кряду семь с половиной суток что любопытно по мере продолжения опыта при внешнем проявлении бодрствования электроэнцефалограмма показывала ритмы глубокого сна грань между бодрствваниями с снова исчезла хотя он и не чувствовал что засыпает мышцы были ослаблены настолько что он не мог держать карандаш психика пришла к окончательному упадку, Организм начал вырабатывать так называемые индолы, по составу близкие к серотонину и ЛСД. Но состояние пришло в норму после первого сна, который длился не более 16 часов. Обычно на третий день бессонницы ощущается резкий упадок сил. Человек начинает спотыкаться о несуществующие предметы. Вместо бессвязной речи способен лишь бормотать, повторяя сиделые ошибки, не будучи в состоянии оценить свое по идее. Ему уже не под силу задачи, требующей внимания, он становится все более и более неуравновешенным, суетливым и раздражительным. Ему кажется, что земля ходит ходуном, глаза покрываются пылью. Через девяносто часов бессонницы начинаются галлюцинации. Еще через сто часов он впадает в глубокую депрессию и в отречение от собственной личности». Во время сна прекращается только сознание человека. Остальные жизненно важные функции сохраняются. Кстати, у впадающих в спечку млекопитающих температура тела снижается до нуля, а у некоторых животных до пяти градусов мороза. Зверушки во время сна всего лишь на какие-то доли градуса теплее окружающего воздуха. При этом газовый обмен у них снижается в десять раз, а дыхание — в сорок раз. Например, еж делает один вдох в минуту. «Нам это не грозит. Во-первых, мы не ёжики, а во-вторых, в холодильник нам ещё рано». Лев Моисеевич, сообразив, что явно затянул с теорией, перешёл к более насущным вопросам. «Как вам должно быть известно, наш сон состоит из двух состояний — быстрый и медленный. Быстрый сон ещё называют третьей формой жизни. Разбудить человека во время его состояния непросто». однако при этом энцефалограмма показывает почти бодрствование быстрым сон назвали от движение глаз зорка наблюдающих за происходящим во сне под закрытыми веками все что вы видите во сне вы отслеживаете при помощи глаз хорошо но если разбегаются глаза почему не машут руки и не ходят ноги по третьему измерению сознания мозггалевский с любопытством наблюдал за профессором — Дабы обезопасить человека от сонных похождений, мозг парализует остальные мышцы. — А как быть с лунатиками? — блеснула улыбкой Вика. — Лунатики — это люди с поражением мозга, у которых эта система не работает. — Так вот, — профессор откашлялся, — в среднем движение глаз проявляется у человека четыре-шесть раз за ночь. При этом длительность фазы быстрого сна к утру возрастает до получаса. Именно на это время приходится основная нагрузка dreamтрепинга, как мы называем наши потусторонние путешествия. Со событияие, которые мы видим во сне, сжаты во времени. То что должно происходить на его часов за 10, вы можете увидеть во сне за 10 минут. Это сложно осознать, поскольку человеку кажется, что сон он проживал в течение целой ночи, но на самом деле сон длился всего лишь минуты. таков и способ сверхкомпактного хранения информации в нашем сознании Этот феномен ярко выражен при воспоминаниях например два часа смотрели фильм но чтобы в памятьмяти воссоздать отдельные фрагменты вам потребуются какие-то секундытор любопытный факт мы не удивляемся во сне даже если начинаем летать изрягать пламя виде чудеса и небылицы при этом когда мы просыпаемся в В течение первых минут бодрствования самый невероятный приснившийся нам абсурд кажется абсолютно реальным и осязаемым некоторыеторы умники с ученными степенями утверждают что мы не удивляемся во сне потому что все это наши собственные мысли мечты и фантазии я же считаю что это связано только с тем что во сне наше сознание свободно от предубеждений вбитых нам в голову как это удивился блудов например как Вы летали во сне и ничего странного в этом не заметили. Первые мгновения после пробуждения вы также не видите в своих полетах ничего удивительного. О чем это говорит? — О том, что мы окончательно не проснулись, — отозвалась Вика. — Это говорит о том, что мы можем летать, перемещаться во времени, видеть мертвых или тех, о ком принято так считать, можем не умирать от смертельных ран и исцеляться от всех болезней, Однако наши сверхспособности, гениальность и бессмертие тут же заковываются сознанием в оковы разумных условностей, законов физики, природы и морали. Мы сами придумываем себе тюрьму, из которой вырваться удается единицам. Наша воля и могущество — заложники человеческих знаний. Скажу вам, как убежденный атеист. Профессор выпрямился и словно забронзовел. человекловек отличается от животного возможностью стать богом, но многие или из нас задумываются об этом. В мире нет истины кроме силы и нет мира вне нашего сознания. Если в это поверить, то можно не выходя отсюда из этого вот бункера, менять реальность по лекалам ваших желаний. Если вы будете иметь веру с гортичное зерно и скажет горей сей, переди отсюда туда, — И она перейдет! — изрек Блудов, но профессор, пребывая в мистическом запале, уже никого не слышал.